Глава 53. В свой отель я возвращаюсь глубокой ночью на такси. Еду медленно и пошатываясь. Голова гудит. В номере никого нет, а значит, не будет навязчивых вопросов о двоюродной сестре и неправдоподобной лжи, в которой я вдруг погрязла. Судя по записке, лежащей на тумбе, и сообщениях на телефоне, Мира осталась ночевать у Лили. Они много гуляли, чат буквально завален однотипными фотками, которые я, конечно, не просматриваю. У меня же из воспоминаний о последнем дне в Милане только горькая новость, и я понятия не имею, что с ней делать и куда применить. Нюхаю волосы, кожу. Мерещится, что пропиталась терпким мужским парфюмом. Чувствую, что нужно в душ, но ни сил, ни желания нет». Встаскиваю платье, забираюсь под одеяло, зубы отстукивают, поэтому натягиваю до самой шеи. Уйти от Журавлева было непросто. Мы много разговаривали и пили. Он виски, я колу, но захмелело, будто от крепкого алкоголя. Устала, закрыв глаза, еду на крутых американских горках, качая то вверх, то вниз... Сначала я терпеливо ждала, пока Саша достаточно разговорится и выдаст что-то новое и провокационное. Наблюдала за слегка рассеянными движениями и цепким взглядом, но заметила, как втянулась. И больше не настаивала и не требовала, как ни странно, но в его компании расслаблялась. За несколько совместных часов узнала о детстве и воспитании, студенчестве, работе и женитьбе, о том, почему именно Настя, о том, как жили два циника, два трудоголика, люди с похожими и свободными взглядами на жизнь. Жаль, не сложилось. От этого всем было бы легче. Ответы Журавлева были ироничными и хлёсткими. Но их вполне хватило, чтобы понять и сложить целостную картину. Вовсе не ту, что я составила при первых встречах. Когда вызывала такси и обувала туфли в прихожей, на моем локте сжались пальцы. Саша убедительно просил остаться, обещал, что приставать не будет. Ему хотелось, чтобы я просто была рядом, а мне уснуть и не проснуться. Проматываю события в голове и пытаюсь вздремнуть. Крепко не получается. Сон поверхностный и рваный. Встаю я спустя три с половиной часа под настойчивый звонок будильника, будучи абсолютно вялой и разбитой. Кое-как достучавшись в соседний номер, бужу под рук и привожу себя в порядок. Складываю оставшиеся вещи в огромный чемодан, куда с трудом влезают все мои покупки. Дальше дорога до аэропорта, сдача багажа и паспортный контроль. Внезапное сообщение о том, что рейс переносит. Принимаю этот факт спокойнее, чем Лиля и Мира. Даже с неким облегчением. Веря, что отсрочка поможет мне не пересекаться с Наилем хотя бы до вечера. Когда он перезванивает, получив мое сообщение с предупреждением, я борюсь с раздражительностью и все же снимаю трубку. «Тебе не обязательно встречать меня?» – заверяю мужа. «Лиля на машине, поэтому довезет куда надо». В динамике звучит шумный выдох. Беспокоится, недоумевает. Я тоже. «Поля, скажи, насколько точно перенесли вылет. Я постараюсь подстроиться». «Называю время, и до последнего надеюсь, что нет. Правда, как только самолет приземляется в столице... Я вижу в зоне прилета знакомую фигуру. Сердце сжимается, в ушах шумит. Забрав чемодан и попрощавшись с подругами, я направляюсь к Наилю и тону в крепких объятиях. На мгновение даже кажется, что мы снова друг перед другом честны. Моногамная пара в закрытом браке, образцовая, верная и любящая. По факту между нами с треском рассыпается доверие. «Привет!» «Я соскучился», — заверяет Наиль, целуя меня в макушку и проезжаясь ладонью по спине. Гашу в себе разгорающееся желание, прячу взгляд, придираюсь к каждому слову и к интонации. «Я тоже». Приняв букет розово-белых гортензий, отдаю чемодан и следую на парковку, отстраненно отвечая на вопросы о путешествии. Сама не могу не думать о том, почему на самом деле Настя вернулась раньше? Если Саши не было в стране, просила ли она моего мужа, чтобы встретил? Какая разница, раз, два или больше? Сев в автомобиль, касаюсь кончиками пальцев тонких лепестков и пытаюсь выровнять сбившееся дыхание. Раньше я крутила пальцем у виска, когда старые подруги подозревали мужей, отслеживали их по геолокации и проверяли переписки. Теперь и сама не против сделать нечто подобное, чтобы убедиться в точности сделанных выводов. Вопрос только в том, что делать дальше с открывшейся информацией. — Ты надолго уехал из офиса? — глухо спрашиваю. Наиль включает поворотник и перестраивается в крайний правый ряд. «Интересно, вещи, которые он перевозил Насте, лежали в нашем багажнике?» Журавлева сидела впереди, на этом же месте. «Была благодарна? Насколько?» От параноидальных мыслей стискиваю зубы и интерпретирую поведение девушки в поездке абсолютно иначе. Например, когда она настойчиво советовала рюкзак то, скорее всего, действительно хотела доказать, что я плохо знаю вкусы собственного мужа, но настолько сильно хотела, чтобы сорти его было хорошо, что даже смирилась с тем, что я приобрела подарок первый. Что же, похвально. И тот взгляд в отеле за бокалом вина. Настя изучала меня долго и задумчиво. Это потому что завидовала или же сочувствовала? Никак не определюсь. Обещал, что после обеда буду. Хакеры поразили киберзащиту через учетную запись одного из сотрудников. Будем долго разгребать. Я в этом ничего не смыслю, поэтому коротко киваю. Лучше позже обсудить с той, кто неплохо сечет. На ногу опускается тяжелая горячая ладонь, поглаживая и сжимая колено. Мне хочется содрогнуться, потому что мысль о сексе вызывает почти что панику. Боюсь, не смогу. Мутит. Лиля по секрету сказала, что Журавлевы разводятся. Представляешь? Резко выпаливаю. Повернув голову, смотрю за реакцией со страхом и опасением. Не вижу изменений. Хотя Наиль знал. Раньше меня знал. Тоже слышал об этом. С трудом терплю, чтобы не фыркнуть или не рассмеяться в голос. Слезы подкатывают к глазам. Я отворачиваюсь к окну и вдавливаю ногти в сумку. Разводится и разводится. Пожимает плечами, будто пытаясь успокоить. Молодые, детей нет. Ну да, нам было бы сложнее. Ни разу не задумывался об этом. Остановившись на светофоре, Наиль поворачивается в мою сторону. Гладит, трогает. Полосует взглядом скулу и шею. В тех местах пылает и горит. Столько невысказанного застывает в воздухе, что становится душно. Я тянусь к кондиционеру, регулируя температуру. Оставшуюся часть дороги молчу. Попав домой, первым делом устремляюсь на кухню и ищу вазу для цветов, поочередно открывая шкафы и изучая полки. Слышу, как Наиль катит чемодан в спальню. Не ругаюсь за грязные колеса, которые не мешало бы вытереть. Просто до победного надеюсь, что сумею отправить мужа на работу, чтобы избежать разговоров и близости, а еще перевести дух и понять, как жить дальше». Поставив гортензии на стол, направляюсь в спальню. Перелет был недолгим. Подруги что-то активно обсуждали всю дорогу, а я не слышала их, и единственное, в чем хотела разобраться, был ли у нас с мужем другой вариант внедрения в новую жизнь, без похоти и соблазнов, менее разрушительной и болезненной. Меня потряхивает, когда я открываю чемодан и достаю оттуда подарок. Тот, что сама выбирала. Кручу в руках. Симпатичные в стильной упаковке. Я купила тебе рюкзак для ноутбука фирмы Пеликан. Выбирала между ним и Самсонайт. За стеной слышится шум воды. Тело сковывает. Спасибо, что взяла первый. Он крутой. Доносится приглушенный голос мужа. У второго качества дерьмовое. Я тебе об этом когда-то рассказывал. Наиль продолжает что-то говорить, а я издаю тихий нервный смех и разжимаю пальцы. Подарок с грохотом падает под ноги. Я добиваю и со всей силы пинаю его под кровать. Да, Настя уделала меня. Умная, красивая, приятная и внимательная наверняка ни разу не пропустившая ни слова из уст моего мужа. Да и в сексе горячее. Он пробовал. Такой довольно сложно отказать в помощи. Поль, в чем дело? Наиль выходит из ванны, вытирая полотенцем лицо и шею. Челюсти крепко сжимаются. Кадык заметно дергается. Пристальный взгляд без ножа вскрывает сердце.